Шум, который поднял старик, разносился далеко по полю, как звук трубы архангела о последнем суде, и произвёл соответствующие действия. Со всех сторон появились мужики на конях, бабы, девчата и дети, и степи загудела. Конокрад у Петра Ивановича кобылу украл. Понукаилы шадее крестьяне собирались и кружить швейка со всех сторон. Швейк скорее почувствовал, чем увидал. что ему придётся плохо. Бросил Волов и стал биться погами в бока свою лошадь. Рёв садников становился сильнее и безумней. Самый отважный из них направился было прямо к Швейку и так перепугал лошадь Швейка, что она понеслась во всю прыть против желания ее всадника. Она рванулась вперёд с такой силой, что Швейк вынужден был схватиться за её шею, чтобы не слететь, и понеслась по полю два косая скапытами земли. и совершенно неуправляемая влетела во двор Трофима Ивановича, ожидавшего с Мариком, когда пленные пригонят скот. Швик слез с лошади, Трофим Иванович его спрашивает: "Где нашёл? Зачем же ты так её гнал?" Лошь вся потная. Но осмотрев внимательнее лошадь, он воскликнул: "Да ведь это вовсе не моя лошадь, ведь это кобыла. Это кобыла, которую я в прошлом году продал Петру Ивановичу. И в этот момент во двор влетел около 50 саников с криком: "Где канакрад, убить его, закопать живьём!" Они остановились, когда увидели Швейка с Трофимовым Ивановичем. Хозяин вышел к ним и широко развёл руками. "Ну, глупцы, глупцы! Что с ними сделаешь? Пошлю я их за лошадьми, они мне чужих приведут. Коней не знают, быков не могут найти, а говорят о себе, что люди грамотные и что дома газеты читают". Возьмите, пожалуйста, эту кобылу назад и отведите её в королёвку, а Петру Ивановичу кланяйтесь. Всадники повернули лошадей, выехали. А Трофим Иванович долго ругался и проклинал всю Австрию, австрийцев, и день, когда ему вздумалось взять пленных на работу, плевался, удивлялся, и наконец перестал тогда, когда услыхал голос зверженый. Ну, цоп-цобе, цобе. Ну, Хоть бы тот пригнал мне быков. Ну-ка, ребят, запрягайте. Мы ещё успеем два раза нынче сено привести. Первая пара волов бежала во двор, и Зустров Афанасьевич вновь посыпались ругательства. Потом двор наполнился быками, коровами, овцами. Атрофим Иванович рвал на себе волосы и кричал на зверженную, гордо стоявшего среди ревущего, мычащего и блеющего скота. Я, мать Приказал, чтобы ты пригнал наших быков. Мать. А ты, мать, что ты пригнал, мать? Морды германская, сволочь австрийская. Ведь это скот, мать, не наш. Гони его туда, откуда пригнал, а то убью, мать. А когда его чае не прошло, он побежал к хате и позвал дочерей. Те выбежали, и он распорядился: "Попросите сейчас же трёх лошадей у соседа, поедем искать свою скотину". Девчата моментально прибежали слышать мне. Трофим прыгнул на одну, показал рукой на пленных и сказал: "Самим приходится искать быков. У них ни у одного, шарик не работает. У них всё, что у других людей обыкновенное". Маленькая вздохнула Доня, садясь по-мужски на спину лошади. Наташа уже выезжала со двора. Поздно вечером вернулся Трофим Иванович с лошадьми, а ещё позже дочери пригнали быков. Когда все успокоились, Хозяин пришёл к пленам и каясь сказал: "Простите, дети, что я вас утром ругал по матушке. Вы не могли найти? Скотина зашла далеко, кони на 30 верст и пи были. Овцы были аж возле самых кахановец. Простите, ребят, грехи мои. Прощаем, прощаем", усмехнулся ему Швейк. "Но я так набил задницу, что теперь буду целую неделю прикладывать сладкий лист. чтобы холождало и чтобы слишком не горело. И почему ты не напишешь на вы как свою фирму, когда пускаешь их в мир Божий?